Слева длинной праздничной полосой светились огни Баку. И Раст Петрович думал, что бандиты свернут к берегу, но катер несся параллельно набережным, держал курс норд. Дистанция медленно, но верно сокращалась. На что они рассчитывают? Огни прорядились, потом вообще исчезли, зажглись огненные факелы Черного города и тоже уползли прочь. Из-за с обеих сторон мрака Из-за ровного гула мотора и ритмичного покачивания время будто остановилось. Когда Ирас Петрович посмотрел на светящиеся стрелки своих часов, была уже половина первого. Погоня продолжалась больше часа. Теперь до удирающего катера оставалось метров сто. Еще минут тридцать-сорок и сойдемся вплотную. Внезапно передняя лодка сделала крутой вираж, взяв резко к весту. Решили высадиться. Поздно. Теперь им и темнота не поможет. Однако шли минуты, а берег все не показывался. Впереди все так же чернело море, лишь посвежал ветер, начал швырять в щеку холодными брызгами. И раз Петрович догадался, что преступники обогнули оконечность Апшеронского полуострова и по-прежнему движутся параллельно береговой линии, только теперь на запад. Что за тупое упрямство! Неужто они не видят, что им не уйти? И лодку из грудившихся в ней людей было уже хорошо видно, бандиты озирались, размахивали руками. Отстреливаться не пытались, видимо, было нечем. Всматриваясь в силуэты, Фандорин просмотрел, как Гасым снова вытащил свой длинноствольный револьвер, мощно ударил выстрел, на корме человек всплеснул руками, качнулся, вывалился за борт. «Попал!» — крикнул Гасым. И выстрелил еще раз, снова попал. «Аман! Аман! Пуля больше нету!» Второй подстреленный рухнул на дно лодки, его подняли на руках и тоже скинули в воду. — Что ты натворил, — охнул Ирас Петрович, — вот теперь они уйдут. Вражеский катер, до которого оставалось каких-то тридцать метров, перестал приближаться и, наоборот, начал потихоньку отдаляться. С облегченным грузом он двигался заметно быстрее. Гасым приполз с носа, тяжело опустился на скамью. — Вай, плохо, — мне сказал он. Даже в темноте было видно, что лицо у него совсем белое. Он ранен в спину. Нужно остановить кровь, сударыня. Вы сможете сделать перевязку? садат кивнула и наклонилась к Гочи. Тот оттолкнул ее. «Не трогай меня, женщина! У меня кровь много! Мне море не нравится! Пока дело, делал ничего, а сейчас плохо совсем! Укачало!» — понял Фондорин. «Пока лежал, ничего, а как только сел, замутило!» Догадка немедленно подтвердилась. Гасым поднялся, навалился грудью на борт, взрычал — его рвало. Воспользовавшись беспомощностью Гочи, Зафар вынул ножик, ловко растек черкеску — Обнажилась могучая спина, залитая кровью. Евнух быстро залепил рану. — Откуда у него пластырь? — У скороходов пластырь всегда при себе, — ответила Саадат. — Сделайте что-нибудь, мы отстаём. Она была права, расстояние продолжало расти. — Держите штурвал, крепко! Плоский нос катера летел над волнами с головокружительной скоростью. Пожалуй, быстрее автомобилем, мчащегося по хорошему шоссе. И раз Петрович лег, вытянулся... и велел себе слиться с корпусом лодки воедино, требовалось попасть с полусотни метров из оружия, неприспособленного для дистанционной стрельбы, в небольшой предмет. Задача с тройным усложнением. И мишень, и платформа, на которой находился стрелок, быстро двигались, к тому же еще сильно трясло. Тем не менее, единственное, что в данной ситуации оставалось, прострелить двигатель. Еще минута-другая, и бандиты окажутся вне зоны огня. «Я — часть катера», — сказал себе Фандорин, и превратился в полулетучее, почти невесомое судно, металлическую голодную акулу. Грудью он разрезал воду, и она вскипала, распадаясь надвое. Пора. Первый выстрел был недостаточно хорош. Судя по огненным брызгам, пуля попала в стальной кожух мотора. Еще раз опять тоже. Плохо, очень плохо. Но людям, сидевшим в переднем даймлере, выстрелы не показались неудачными. Видно, решив не искушать судьбу, а, может быть, по какой-то иной причине, катер, вильнув влево, стал уходить в сторону берега. Больше патронов Ирас Петрович тратить не стал. Обойма была последняя, а в ней всего три пули. И зачем? Противник уже не пытается оторваться, хочет высадиться. На берегу бандитам убежать от Фандорина будет трудненько. Берег быстро надвигался. Он был высокий, обрывистый. — Что это за места? — крикнул Ираспетрович. Петрович. — Я не знаю, — ответила госпожа Валитбекова. — Мы обогнули мыс Шоулан. Значит, недалеко мордокяны. Держитесь крепче, начинается мелководье. Передний даймер уже увяз в песке, прочертив по нему с разбегу черную линию. Три фигуры бежали по полосе прибоя. Теперь их можно было легко подстрелить. Как раз и патронов бы хватило, но чего ради. Если болваны не разбегутся в стороны, догнать и взять их живьем легче легкого. Лодка заскрипела по дну, Остановка была не очень резкой, и Распетрович заранее скинул скорость. — Гасым, бежать можешь? Гочи поднялся, покачнулся, снова сел. — Нога плохой. — Не стоит, — взвыл он плачущим голосом. — Стыд какая! Какая стыд! Перед бабой кишки наружу! Теперь голова вертится. Утешать его было некогда. Зафар уже спрыгнул в воду, поймал на руки Валетбякова и понес ее к сухому месту. — Я вижу их, вон они! Саадат показывал их вперед. Отлично. Все трое держались кучкой и бежали прямо к отвесной скале. хотя вскарабкаться покруче? Ну-ну. Фандорин обогнал Евнуха и даму. После долгой гонки по волнам земля будто покачивалась. Дело шло к развязке. Сзади послышался топот, и раз Петрович оглянулся, увидел несущегося со всех ног Гасыма, значит, очухался. Очень кстати. Садат споткнулась, упала. Зафар помог ей подняться. Не ушиблась? Кажется, нет. Всего на несколько секунд... Фандорин выпустил из поля зрения бандитов, но когда вновь посмотрел вперед, не поверил глазам. Они исчезли. Берег пуст. По крутому склону никто не карабкается. На сером фоне скалы спрятаться негде. Что за бесовщина? — Они пропали! — всплеснул руками Садат. Где они? Гасым, тяжело дыша, остановился, почесал затылок под попахой, прогудел. — Вай, шайтан! Даже Эраст Петрович был растерян. Три головореза не ангела небесные, чтобы взять и вознестись в горные выси. Лишь Зафар не выразил никаких чувств, ни удивления, ни отчаяния. Подбежав к подножию обрыва, он покрутился там, переместился влево, потом вправо, обернулся, помахал рукой сюда, скорее. Между двух валунов, почти неразличимая во мраке, серела дверь. Она была без замка и даже без замочной скважины, но с ручкой. Фандорин дернул, заперто, вероятно, внутри засов. Выходит, похитители не случайно свернули к берегу именно в этом месте. Гасым. Гочи подобрал с земли огромный камень, поднял его над головой и швырнул в дверь. Та с грохотом провалилась. Эрас Петрович ожидал увидеть зияющую темную дыру и был удивлен. Из щели, прорезанной в камне, сочился слабый электрический свет. За мной. Через несколько метров проход сделался выше и шире. Где-то впереди, не очень далеко, перекатывалось дробное эхо, быстрые шаги нескольких человек. До ближайшего поворота Фандорин добежал первым, но на углу его обогнал Евнух. Он двигался также бесшумно, только еще стремительнее. Галерея, под каменным потолком которой горели плоские лампы, сделала еще один зигзаг. и Рас Петрович увидел впереди три спины. Зафар уже почти догнал их. В поднятой руке перса что-то блеснуло. — Не убивать! — крикнул Фандорин. Евнух махнул... Один из бегущих с воплем рухнул, двое остальных припустили еще быстрее. Эраст Петрович тоже прибавил скорости. Не останавливаясь, Зафар перепрыгнул через упавшего. Сбитый с ног был живеханек, из правой ляжки у него торчал черенок метательного ножа. Раненый держался за него, подвывая от боли. Ай да евнух! Не замедляя бега, Фандорин стукнул лежащего ребром ладони по затылку. Вой оборвался. «Госым, подбери!» Зафар снова взмахнул рукой. Крик, звук падения... На земле снова валялся человек, только этот держался не за правую ляжку, а за левую. Работа у Араста Петровича была легкая. Подбегай на готовенькое, лупи по шейным позвонкам. Гасым и этого. Последнего перс дырявить не стал, а оглушил. Влепил удар рукояткой по макушке. Чувствовался почерк настоящего художника, которому скучно повторяться. Когда Фандорин приблизился, Евнах уже сидел верхом на пленном, стягивал ремешком руки. Браво, за Зафар, прекрасная работа. Перс оглянулся, ничего не сказал, на смуглом лице никаких эмоций. А ведь он не мой. Кажется, в гаремах особенно ценятся и с вырезанными языками, бедняга. Приблизилась запыхавшаяся Саадат, сзади сопел гасым, волочил за шиворот по полу два бесчувственных тела. «Смотрите — Смотрите! — воскликнула госпожа Валетбекова, заглядывая за угол, и кинулась куда-то. — Стойте! Без меня ни шагу! Эраст Петрович бросился за ней. впереди блестела металлическая решетка за которой было темно садат выдернула из волос заколку наклонилась к замку место показалось фандорину знакомым скрипнула дверца отстранив женщину и раз петрович шагнул первым свет почти не проникал в тесный закуток но стенка впереди была странная будто бы слегка покачивалась он протянул руку бархат это штора отдернул и не увидел, было темно, а ощутил обширное пустое пространство. Где-то неподалеку монотонно журчала вода. Здесь вообще было много воды, из мрака несло сыростью и прохладой. — Мы у Арташесова, — шепнула садат Это его подземный пруд. — Так и есть. Значит, галерея, где Эраст Петрович познакомился с веселой вдовой, тогда она еще была веселой, вела к берегу моря. — Я вырву ему сердце. неестественно сдавленным голосом, — сказала Валетбекова, — и брошу свиньям. — Подлая, гнусная, мерзкая тварь! Теперь я поняла! Вздрогнув, Фандорин обернулся. Даже во мраке было видно, что глаза нефтепромышленницы светятся яростью. — Вы поняли, а я еще нет, — вздохнул Ираст Петрович. — Пора побеседовать с похитителями. Он вернулся назад в освещенный коридор, Трое захваченных бандитов лежали рядком, аккуратно связанные, над ними грозно возвышался Гасым. Когда Фандорин сообщил, что это вилла Арташесова, Гочи вдруг впал в ярость, причем обрушилась она почему-то исключительно на одного из пленников, того, который был не ранен, а только оглушен, разбойничьего вида малой, с небритой щетиной, вислыми усами, в низкой барашковой шапке только взвизгивал. Выкрикивая что-то гневное, Гасым влепил ему две затрещины. У бедолаги слетела папаха, а вслед за ней, казалось, сейчас отскочит и голова с плеч. — Прекрати ты что! — Фандорин оттащил товарища. — Ты его знаешь? — Не знаю. Откуда знаю? — Тогда почему бьешь? — Тот и тот армяне. Но этот наш мусульманин, Гочи, как я! Как может Гочи служить собак Арташесов? Перепуганный бандит сморщил красную в физиономии и завопил по-русски. — Я не Арташесову служу. Я ага Муалим служу. — Гаджиага — это Шамсиев. Такой старый, почтенный промышленник? — спросил Фондорин. — Ответила подошедшая госпожа Валитбекова. — Все они почтенные. До поры до времени. И раз Петрович наклонился над вжавшимся в стену пленником, — А пятеро, которых мы застрелили, они были чьи? — Один Джабарова, один Манукян, один Расулова, один Арташесова, — поспешно ответил Шамсыевский Гочи. — Эти тоже Арташесовские? — кивнул на раненых. Оба закивали. Джабарова я видел, это молодой предприниматель, миллион пудов. Фандорин обернулся к женщине. Кто остальные? Все они члены правления совета нефтепромышленников. Значит, революционера ни при чем. Арташесов меня предупреждал, чтобы я не шла на уступки моим рабочим. Саадат вынула из залифа свой пистолетик, приставила дуло к лбу Вислаусова, голосом, который напоминал шипение атакующей змеи, что-то проговорила, Гасым перевел. неодобрительно покачивая головой, хочет знать, где сын. Сказала, будешь молчать, те двое расскажут, но ты уже не услышишь. Ай, женщина, нельзя так с мужчиной говорить, даже если мужчина совсем плохая. Нельзя отвечать, лучше умирать. Но пленный был на сей счет иного мнения. Зажмурившись, он что-то прохрипел, и солдат убрала оружие. Теперь сказанное перевела она сама, Турал здесь. Где именно, он и его сообщники не знают. Днем за Туралом в катер-клуб пришла Арташевская яхта и увезла куда-то. А эти остались ждать дальнейших указаний. «Господи, куда они дели моего мальчика? Где его искать? Как?» Она заплакала. «Очень просто», — пожал плечами Фандорин и подошел к пленникам-армянам. «Значит, вы служите Арташесову?» «На вилле часто бываете?» «Обоих бандитов накрыла широкой тенью, это рядом с Ирастом Петровичем стал Гасым». «Лучше правда говори», — посоветовал он. В спальню господина Арташесова удобнее всего было проникнуть через окно. На третий этаж пришлось вскарабкаться по водосточной трубе и потом еще пройти десяток метров по узенькому пятидюймовому карнизу, но иначе понадобилось бы уложить десяток телохранителей, стороживших внизу. Зато поблизости от спальни, по уверениям пленных, ночью не было ни души. Миллионер засыпал с трудом. и просыпался от малейшего постороннего звука. Подниматься по лестнице кому бы то ни было строжайше воспрещалось. Раз Петрович перелез через подоконник очень деликатно, в его планы не входило тревожить чуткий сон хозяина раньше времени. Мягкий свет ночника розоватым сиянием освещал пышное ложа. В комнате заливисты пели соловьи, не живые, а с граммофонной пластинки. Пластинка была гигантского размера, как, впрочем, и сам граммофон. Ничего подобного Фандорин прежде не видывал. Наверняка изготовлено по специальному заказу, чтобы записи хватило на всю ночь. Арташесов сладко спал, по-детски подложив обе руки под щеку, голову прикрывал шелковый ночной колпак с пумпончиком. Под подушкой, рассказали пленные, кнопка аварийного вызова охраны. Ирас Петрович обрезал провод и только после этого прервал мирные грезы столпа нефтяной индустрии, Зажал по Карапетовичу ладонью рот, приставил к переносице ствол Веблея. При необходимости Фандурин мог бы прикончить Артыша своим пальцем, но оружие обладает особой силой убеждения. Нефтегерцог пискнул, открыл глаза. Зрачки немедленно сошлись к переносице, будто примагниченные блеском враненой стали. Не очень скоро, секунд через десять, взгляд промышленника переместился на Ираста Петровича. Глаза несколько раз мигнули, Сначала изумленно, потом непонимающе. Фандорин вдавил дуло сильнее. Тогда взгляд сделался правильным, окоченевшим от ужаса. Малейший звук — убью, ясно? Веки дважды опустились. С до смерти испуганным человеком нужно говорить короткими, четкими, предельно понятными фразами. Сейчас вы снимете трубку. Начальнику охраны скажете, чтобы все убирались к черту, мешают спать, ясно? Теперь, раз Петрович ладонь убрал... Пистолет отодвинул, но целил по-прежнему в переносицу. Арташисов сел на кровати, на лбу у него выступила испарина, сглотнул «Во! Что? Водички!» Поклацал зубами об стакан, откашлялся «Если охрана что-то заподозрит, убью!» В хорошей угрозе, как в песне, важную роль играет рефрен. «Здесь можно не бояться тавтологии», — Эрас Петрович еще раз повторил «убью, ясно?» — Минуточку. Сейчас, — прошептал, — мисс Карапетович, — должен предупредить. Он извиняющимся жестом приложил руки к груди. — Я говорю с караулом по-армянски, иначе это покажется им странным. — Ничего, я знаю армянский, — небрежно сказал Фондорин. Арташесов сейчас был не в той ситуации, чтобы уличить оппонента в блефе. Не рискнет, слишком испуган. Промышленник снял трубку, надавил рычажок, раздраженным голосом произнес несколько фраз, разъединился. Не убирая пистолета, Ирас Петрович подошел к окну, выглянул из-за шторы, а дома по аллее на цыпочках просеменила вереница вооруженных людей. Дождавшись, когда телохранители расстают во тьме, Фондорин подал условный сигнал, мигнул фонариком. — Наденьте халат и сядьте в кресло, — сказал он, вернувшись к кровати. — С вами будет говорить дама. — Дама! — голос Арташесова жалобно задрожал, — Если вы решили, будто я помогал Ливончику ухаживать за вашей супругой, вы заблуждаетесь, совсем наоборот. Посмотрев на вас, я сказал ему, Ливончик Джан, это очень серьезный человек, оставь госпожу Лунную в покое, добром оно не ко...» На лестнице послышались шаги, мисс Роб Карапетович повернулся к двери и умолк на полусловие. Выводить миллионера из заблуждения Ираст Петрович не стал специально. Явление матери похищенного ребенка должно было стать для Арташесова сюрпризом, И сюрприз удался. Появившись на пороге и увидев съежившегося в кресле хозяина, госпожа Валетбекова с хищным криком ринулась к нему, вцепилась ногтями в лицо делового человека и раздрала кожу в кровь. Потом швырнула толстячка на пол и принялась топтать ногами. — Не орать, убью! — предупредил Фондорин избиваемого, не спеша остановить экзекуцию. Несроп Карапетович не орал, только прикрывался от ударов и охал. Сада тоже молчала. Оскаленное лицо дамы из общества было страшным. «Тигрица», — подумал Распетрович. К нему подошел Гасым. «Юморбаш!» «Скажи ей, женщина, бить мужчина нельзя!» «Сам скажи, если не побоишься!» Однако потихий час, а дело время. Не без сожаления, Фандурин произнес, «довольно, сударыня!» «Господин Арташесов еще не сказал нам, где он прячет вашего сына!» Но тигрица не послушалась, она нагнулась, схватила магната за голову и принялась колотить ее, о паркет. Ваш сын жив! Жив! взвизгивал мистроп Карапетович клянусь, как принц у меня живет! Попробовал Фандорин взять разъяренную мать за плечи, получил чувствительный удар локтем в солнечное сплетение. Ну и темперамент. Оставалось только одно средство остановить госпожу Валитбекову, пока она не достучала затылком Артошесова до сотрясения мозга. Очень аккуратно и раз Петрович взял даму сзади за горло. нежно и мягко, чтобы не оставить синяка, сдавил точку Суемин, Саадат немедленно обмякла и была осторожно уложена на пол, рядом со стонущим хозяином дома. Тут встрепенулся Зафар, до сего момента невозмутимо наблюдавший, как его госпожа колотит врага. С гортанным криком перс выхватил из-за пазухи нож. «С ней все в порядке», — быстро сказал Фандорин: «Пусть полежит, поспит». Евнух покачал головой. Рука была угрожающе занесена для броска. — Ну, хорошо, — вздохнул Ирас Петрович, — сейчас я приведу ее в чувство. А я пока буду говорить «собака». Гасым легко поднял с пола Арташесова, отнес в угол, кинул в кресло. — Буду объяснять, что надо правда говорить. Только без шума, ладно? Готчи зашептал что-то неласковое, нависнув над Мисропом Карапетовичем, который утирал рукавом исцарапанное лицо, а Фандорин нажал на шею Валетбековой точку «Медзаме». Женщина сразу открыла глаза — Взгляд в первое мгновение затуманенный прояснился. «Где Турал? Сейчас узнаем. Гасым, он понял насчет правды?» «Почему не понял? Все скажет». Гасым замахнулся на миллионера, тот вскинул руки. «Конечно, скажу. Садат Ханум, произошло досадное недоразумение. Я понятия не имел, что у вас такие покровители». Признаю, что я, что все мы, то есть в первую очередь я, залепетал Арташесов, видя, что Валетбекова движется к креслу, я виноват, виноват, и готов за это заплатить, я компенсирую вам моральный, материальный, эмоциональный ущерб. Итак, похищение устроено вами и вашими партнерами, констатировал Фандорин. Зачем? Как зачем? Это до... Мисс Карапетович шлепнул себя по губам. Эта достойнейшая женщина нарушила капиталистическую солидарность. Ее податливость в переговорах с рабочими принесла бы всем нам огромные убытки. Вот и возникла идея сделать ее более покладистой. Гувернер Каунец был с вами в сговоре. Где он? Арташесов захлопал глазами, испуганно покосился на Гасыма. Тот задумчиво почесал кулачище. «Я не знаю». — Ей-богу, я не вхожу в такие детали! Мне известно ли, что наши люди при захвате немного погорячились. То есть австриец убит? Хозяин пожал плечами. Его это не интересовало. Фандорин нахмурился. Неужели Каунис ни при чем? Если так, все было зря. Это не тот хромой, нить не протянется к Одисею Дятлу. Нет, не зря мысленно поправил себя Ираст Петрович, поглядев на Валитбекову. Она смотрела на Арташесова грозно, но отчаяния в глазах уже не было, только ярость. Господи, она снова вытащила свой пистолетик. За Франца ты тоже заплатишь. Успев перехватить тонкое запястье, Фандорин отвел оружие от физиономии магната. Тот примирительно выставил ладони. «Конечно, заплачу. Общий баланс возмещения ущерба — сто пятьдесят тысяч. Вы довольны?» «Ха!» — презрительно фыркнула госпожа Валитбекова. И раз Петрович на всякий случай не отпускал ее руку... оскорбленные материнские чувства материал горючий, а идиот Арташесов своим цинизмом еще и подливал масло в огонь». «Сто семьдесят пять», — сказал мистер Роб Карапетович, Вдова провела Фандорина взяла и перехватила пистолет левой рукой. «Нет, мне нужна возможность пользоваться вашим керосиноперерабатывающим заводом». «Хорошо», — промышленник уставился на черную дырочку дула. «Не надо, а. уберите эту штуку, пожалуйста». — Неограниченная, в любых объемах, вне всякой очереди. — Хорошо, хорошо, договорились. Садат убрала оружие. — Теперь я хочу видеть сына. — Уф! Арташесов перевел дух. — Один телефонный звонок, и его к вам доставят. — Нет, пусть меня к нему отведут. — Как угодно. Подойдя к аппарату, мистер Карапетович, сказал по-русски. — Это ты, Сурен? — Как наш дорогой гость? — Какой-какой? Сын, уважаемый Садат Ханум? Он покосился на Валидбекова. Нет, пускай спит. — К нему мама приехала, сама разбудить хочет. Да, договорились, снова друзья, ты сюда иди, встретишь, проводишь». Оставив Гасыма присматривать за магнатом, Эраст Петрович спустился с госпожой Вледбековой вниз, Зафар следовал за ними в пяти шагах. «Я не понимаю, вы так легко согласились простить его в обмен на какую-то переработку? «Какую-то?» — удивилась Валетбекова. «Вы действительно ничего не понимаете?» Завод Арташесова напрямую соединен с керосиновой станцией. Она казенная, ее тщательно охраняют, забастовка там исключена. Если у меня будет нефть плюс неограниченный доступ к переработке и трубопроводу, я стану царицей топливного рынка. Обязательно станете. — У вас есть для этого все необходимые к качеству, — с поклоном сказал Фандорин. Это за вами. По дорожке к дому рысцой кто-то бежал. — Я возвращаюсь к Арташесову, буду ждать от вас звонка, все ли в порядке. Садат, подобрав подол платья, бросилась навстречу провожатому, перс за ней, сохраняя всю ту же почтительную дистанцию. — С госпожой Валидбековой вы б проблему решили. Посмотрим, удастся ли вам так же легко удовлетворить меня. Раз Петрович сидел на стуле напротив хозяина, закинув ногу на ногу. — Сколько? — настороженно спросил мисс Роб Карапетович. Назовите сумму, и мы ее обсудим. — Нисколько. А что? Абсолютно правдивые ответы. Вот что мне от вас нужно. Я тебе объяснял, да? Прогудел Гасым, стоявший позади арташевского кресла. Если вы будете отвечать с предельной откровенностью, я оставлю вас в покое. Вы меня не интересуете. Это очень хорошо. Я совсем не хочу вас интересовать, Магнат немного расслабился. Спрашивайте. Вопрос первый. Покушение на меня ваших рук дело? Отвечать мистеропу Карапетовичу ужасно не хотелось, но Гасым положил ему руку на плечо, и миллионер сжался. Виноват. Пал жертвой родственных чувств. Ливончик, он как цветок, я берегу его. Когда он влюбился в вашу жену, я навел справки. Я всегда навожу справки, я осторожный. Связь с замужней женщиной — это всегда риск, особенно если муж опасный человек. А вы очень опасный человек, мне рассказали. У меня есть филиал в Москве, за вами следили. И когда вы неожиданно отправились в Баку, я очень испугался. Я сделал заказ Хачатуру Однорукому. Это была ужасная ошибка, — поспешно прибавил Арташесов, — и я готов за нее заплатить. Только скажите, сколько? Тягостное разочарование. Вот чувство, которое сейчас испытывал Фандорин. Все мимо цели. Никакого следа и нет, и не было. Однако смертельно раненый анархист говорил, что однорукий главарь Шайки встречался с человеком по прозвищу Дятел. «Вы знаете революционера по кличке Дятел?» «Слышал, как же!» — закивал Несроп Карапетович, демонстрируя готовность к сотрудничеству. «Это большевик, но я не имею дела с революционерами. Никогда им не платил и не собираюсь. От революционеров откупаются мелкие и средние предприниматели, а с моей охраной бояться нечего. Разве что такого льва, как вы!» — он приложил руку к сердцу. «Но Фандорин на свете, слава богу, только один!» Испуганная искорка мелькнула в глазах Арташесова, как собеседник. Не обиделся?» Ирас раз Петрович нетерпеливо качнул головой, продолжайте. Ни я, ни Монташев, ни Гаджиага Шамсиев, никто из людей нашего уровня революционерам не платит. И они нас не трогают, кормятся рыбешкой помельче. В свое время, еще лет десять назад, чеченцы господина Мухтарова проучили большевистского вождя Кобу, не убили, а хорошенько отмолотили. Чтобы показать, такую букашку даже убивать не стоит. Большевики усвоили урок, это умная партия.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 Но сердце билось чаще обычного из-за торжественных мыслей. Подготовка к охоте шла отлично. Маленькие и немаленькие осложнения лишь делали жизнь более интересной. Слон пас шевелил ушами, не подозревал, что ему скоро конец. Торжественные мысли, заставлявшие сердце сжиматься, были вот какие: елки зеленые! То самое, о чем мечтали тысячи героев, отдавших своей жизни,